Роза Александрия. Подкидыш для босса. Тест на отцовство. Читает Ирина Агма. Глава первая. «Вы мне не подходите. До свидания», — бросает пренебрежительно Константин Миронович и упирает взгляд обратно в документы. «Но почему? Я же прошла собеседование в отделе кадров» но я, чувствуя злость от несправедливости. А у меня не прошли. Бросает тот. Можете быть свободны. Вздыхаю и шиплю себе под нос. Вот же индюк накрахмаленный. Что вы сказали? Поднимает брови мужчина, а я прикусываю язык. Упс, кажется, он услышал. Вижу, как наливаются злостью его глаза и вылетаю из кабинета, не дожидаясь взрыва. От беды подальше. На выходе сталкиваюсь с девушкой, которая держит на руках младенца, и на секунду замираю. Она бросает на меня удивленный взгляд и без стука заходит к боссу в кабинет. «Может, жена?» Не став фокусироваться на данной мысли, я несусь к лифту, но вдруг цепляюсь за угол ногой. «Ай, да что такое? Что за день сегодня?» — шиплю я. Опускаю взгляд и понимаю, что порвала чулки. На мгновение задумываюсь. Может, ну его, пойти так, лишь бы скорее отсюда убраться. Но потом понимаю, что как только выйду, стану посмешищем для всех. А людей здесь много. Фирма-то ого-го. Целая империя, чтоб ее... Разворачиваюсь и бегу к туалетам. Быстро стянув с себя рваные капронки, я кидаю их в мусорку и поправляю расплывшийся макияж. Да, я заплакала. Пусть этот индюк не надеется увидеть мои слезы. Ни за что не показала бы ему свою слабость там, в кабинете. Но тут-то можно. Слезы будь то по заказу катятся по лицу. А я все жалею себя и жалею. Вот ведь неудачница. Мало того, что со съемной квартиры выгнали из-за ненормальной соседки, так еще и с работы уволили. И все сразу. И куда мне теперь идти? Все немногочисленные вещи я оставила на вокзале, в камере хранения, и пошла по первой попавшейся вакансии. Кто ж знал, что это такая фирма? Думала, так, середнячок. Вздыхаю и достаю салфетки с сумочки. Вытерев лицо, я немного припудриваюсь и выхожу из туалета. Даже не знаю, что мне делать теперь. Работы нет, жилья нет, образование мое никому не нужно не возвращаться же в город к тетке я и так еле уехала оттуда вечно пьющая тетя заставляла меня работать чуть ли не с десяти лет чтобы потом пропить все заработанное с дружками вырвавшись в столицу я смогла поступить и получила высшее образование по специальности экономики да вот не задача без опыта работы никуда не берут работала то тут то там но везде либо платили копейки на которые даже продуктов не купишь. Либо вообще обманывали по полной. Вот и сейчас, когда я ушла из очередной забегаловки, где работала бухгалтером на полставки, мне пришлось срочно искать работу. Так надеялась, что сюда возьмут, но... Мои мысли прерывает громкий детский плач. Жена Романова уходит. Иду по коридору к лифту, но что-то меня смущает. Крик не прекращается а женского голоса, который успокаивал бы малыша, я совершенно не слышу. Двери кабинки открываются, но я не захожу внутрь. Что-то внутри меня кричит, чтобы я пошла и проверила. Закусываю губу и вздыхаю. Была не была. Как бы мне не хотелось поскорее отсюда уйти, я не могу этого сделать, пока не убежусь, что с малышом все нормально. Не то чтобы я любила детей. Но тот малыш на руках незнакомки был такой милый. Глаза темные, практически черные, в обрамлении густых ресничек. А волосики кудрявые и светлые. Впервые видела такое невероятное сочетание. Иду на звук плача и дохожу до кабинета Романова. Оглядываюсь, но девушку не вижу. На столе помощницы Босса, который сейчас пустует, ввиду того, что последняя его сотрудница сбежала с этой должности. Стоит большая коробка для документов, и из нее раздается крик. Подбегаю, забывая обо всем на свете, и заглядываю внутрь. О боже, так и есть. Это мамаша оставила своего ребенка прямо тут. Одного. Снова оглядываюсь по сторонам, но никого не вижу. Да, она сбежала. Малыш все плачет, а я сомневаюсь, имею ли я право брать его на руки. Или лучше просто взять и свалить. Смотрю в корее глазки, в которых стоят большие капли слез, и вздыхаю. Ну, кого ты обманываешь, Соня? Ты никогда не бросишь никого в беде. А этого чудного малыша так тем более, да и ему явно не больше четырех месяцев. Совсем еще кроха. Аккуратно вынимаю ребеночка и прижимаю его к себе. Теплый костюмчик, который надет на мальчика, распахнут, и я застегиваю молнию. Замерз же. На улице не лето, да и здесь довольно прохладно. Укладываю его на руки и начинаю покачивать, тихонько приговаривая какие-то нелепые слова. Сейчас мы мамочку найдем и домой с тобой пойдем. Будем кашу дома есть, сладко спать и снова есть. У малыша прикрываются глазки, и он, причмокнув пухлыми губками, засыпает. Я продолжаю его качать, а сама думаю, что мне с ним делать? Не класть же обратно в коробку. Значит, нужно отдать малыша Романову. Правда, для этого придется снова попасться ему на глаза. А я бы этого не хотела. Таких заносчивых снобов еще поискать нужно. Покачивая ребенка, я бросаю взгляд в коробку и вижу. На дне сложенный вдвое лист бумаги. Ага, даже записка имеется. Ну что, все в лучших традициях жанра. Мальчик начинает похныкивать, и я снова баюкаю его. «Ч -ч -ч, мой хороший, подкидыш ты, подкидышь. Ну ничего, папочка у тебя вон какой богатый. Будешь жить, как в шоколаде. Вспомнив свое детство, я закусываю губу. Я точно такой же подкидыш. Правда, толком не знаю своих родителей. Говорили, что они погибли. А кто-то говорил, что я стала десятым ребенком в семье простых рабочих. И они решили, что не смогут меня прокормить. Некоторые даже сочиняли, что я дочка цыган. Правда, теория провалилась сразу. Ведь все знают, что цыгане воруют детей, а не подбрасывают. В любом случае, вышло как вышло. Я оказалась у совершенно чужой мне тетки и была вынуждена терпеть отношения, которые не пожелаешь никому. «Вы еще здесь? Я же сказал, что не возьму вас на работу. Нечего мне тут обивать пороги!» Рычит Романов за моей спиной. «А я резко оборачиваюсь, прижимая малыша к себе. А я бы и ушла! Да вот!» Приподнимаю ребенка, стараясь не разбудить его. Взгляд мужчины падает на личико спящего мальчика и Романов застывает, как статуя. «А где его мать?» — совершенно растерянно спрашивает он, глядя по сторонам. «Так ушла!» — пожимаю плечами. «Сейчас отдам ему его сына и убегу домой. Надоело мне это место и этот напыщенный босс». «Как ушла? А он?» — громко спрашивает Романов. А я шикаю. «Тише! Сейчас разбудите! Я и так еле успокоила его!» Покачиваю малыша и бросаю сердитый взгляд на недоделанного папашу. «Вон там ящики, записка. Видимо, она предназначена вам. Я не читала». Романов хватает листок и быстро пробегается глазами по написанному. С каждой секундой его лицо все бледнее и бледнее. «Ну что там? Ушла за хлебом?» — подкалываю я, понимая, что к чему. Девчонка принесла ребенка мужчине, который и знать не знал, о его существовании, да и исчезла. «Вы приняты», — выдыхает Романов. «Что?» «Вы еще и глухая, я же сказал. Я беру вас на работу, только не на должность помощницы». «А на какую?» — шепчу я севшим голосом. «Вы будете няней этому, моему сыну». «Нет уж, спасибо. Я в этом не бум, -бум. Забирайте своего наследника, и все». Передаю спящего мальчонку в руки шокированному папаше и добавляю. «Поздравляю, у вас сын!» «Ну что мне с ним делать?» Шепчет Романов с таким выражением лица, что хочется засмеяться. «Кормить молоком, укладывать колыбельными и возить только в автокресле. И самое главное — любить. Всего хорошего!» Резко разворачиваюсь и шагаю к лифту, слыша, как малыш снова начинает громко плакать. Сердце сжимается, но я заставляю себя не оборачиваться. Мне они никто, а Романов так вообще час назад наорал на меня и нахамил. Нет уж, я не стану ему помогать. «Я заплачу!» — кричит мне вслед мужчина, и я притормаживаю. «Очень хорошо заплачу!» — добавляет Романов, и я оборачиваюсь. «Хорошо, это сколько?» — прищуриваюсь я. «Хватит на большую машину или маленькую квартирку», — пожимает плечами мужчина, пытаясь удобно перехватить ребенка. «Вижу, что у него ничего не получается», — и обреченно вздыхаю. «Дайте сюда». Забираю малыша и прижав его к себе, слышу, как тот успокаивается. «Вот и все. Ничего ведь сложного». «Это для вас, женщин, несложно. А я вообще впервые так близко к младенцам. Не понимаю». Откуда он вообще взялся? «Вы не знаете, откуда берутся дети?» — хихикаю я, а Романов закатывает глаза. «Нет, я не об этом. Я просто не помню ни Дарью, ни того, что я с ней спал». «Ничего себе у вас насыщенная половая жизнь!» — подтруниваю я. «Не можете даже запомнить их всех?» «Ничего подобного!» — рычит мужчина. «Я помню. Всех. Но Дарью эту нет». Может, это вообще не мой ребенок. Ну так сделайте тест на отцовство, проблем-то». «Не все так просто», — отвечает Романов, разглядывая успокоившегося ребенка. «Да что ж тут сложного?» — фыркаю я. «А что, если он и правда мой сын?» — шёпотом спрашивает мужчина, а я поднимаю брови. «Тогда придется воспитывать. Но я вам и без теста скажу, господин Романов, что мальчишка — ваша копия». Так что берите уже себя в руки и принимайте ответственность за поступки. Даже те, которые вы не помните. Мужчина сжимает губы и долго смотрит прямо мне в глаза. От его взгляда у меня бегут мурашки по спине. Вот уж точно, властелин мира сего. Темные, почти черные глаза заглядывают прямо в душу. А я только сейчас понимаю, что Романов очень красив. Слишком даже. Про таких говорят... «Демоническая красота!» «Она притягивает, манит, но я таких всегда боялась, потому что никогда не могла понять, что у них на уме!» «Ладно, как вас там?» «Малинкина София», — крякаю я, опомнившись. «Да, Малинкина. Так что вы решили по поводу моего предложения?» Я прищуриваюсь и спрашиваю. «Но почему я? Разве не проще взять няню из агентства?» У меня на это не хватает времени. А тут вы, вся такая добрая. Малыш сразу к вам проникся, выдает аргументы Романов. А я хмыкаю. То есть, на должность помощницы я не гожусь. Слишком большая ответственность. А сидеть с вашим сыном это пожалуйста? Мне кажется, господин Романов, у вас напрочь сбиты приоритеты. А у вас, Малинкина, напрочь отсутствует чувство такта. Не забывайте, с кем разговариваете. Я не ваш дружок со двора. Я хмыкаю. Забудешь тут. Ладно, я согласна. Какие условия? Романов улыбается, словно выиграл крупную сделку и машет рукой в сторону кабинета. Пройдемте. Я все вам расскажу.